Подмосковье. Секретный полигон спецназа КГБ. В тот день группа подполковника Вячеслава Богданова отрабатывала на полигоне способы маскировки. Конечно, спецназовцы и без того отлично умели маскироваться в любое время суток, на любой местности и при любой погоде. Но если те навыки, которыми ты владеешь время от времени, не совершенствовать, то они постепенно теряются. Такова уж человеческая природа. забывать даже то, что, казалось бы, доведено до совершенства. Спецназовцы отрабатывали маскировку на открытой местности. Ничего, кроме холмиков земли, ни глубоких ям и невысоких кустиков бурьяна на этом участке полигона не было. При этом бурьян был самых разных цветов, от высохшего бура коричневого до разукрашенного во все цвета радуги. Было лето, а это, как известно, пора цветения. Тут и там посреди этого разнотравья угадывались несколько полуразрушенных низких кирпичных и деревянных сооружений, за которыми, казалось, не могла укрыться даже собака. И вот в таких-то условиях бойцам необходимо было замаскироваться. Причем так, чтобы ни у кого, ни у человека, ни у зверя, ни у птицы не возникло даже малейшего подозрения, что на этой скудной местности может кто-нибудь прятаться. Бойцов было десять человек, и маскировались они по очереди. Вначале прятались пятеро, а остальные пятеро пытались их обнаружить. Затем группы менялись ролями. Как обычно и бывало в таких случаях, не обходилось без смеха, прибауток, шуток и подначивания друг друга. Все бойцы прекрасно знали друг друга. Не раз они друг с другом бывали во всевозможных переделках. подставляли друг другу плечо и, бывало, закрывали друг друга грудью от неприятельских пул и ножей. По сути, эти люди между собой сроднились, считали один другого братьями и даже больше, чем братьями. Братья ведь могут быть и чужими друг другу, а здесь было истинное родство. Это было такое родство, которое образуется лишь в случаях, когда тот, кто с тобой рядом, готов пожертвовать собственной жизнью ради тебя. И не только готов, но и не раз жертвовал. Искренне и бескорыстно, не требуя ничего взамен. И ты сам в ответ готов был сделать то же самое. И все были друг за друга горой. Один был за всех и все за одного. Как бы банально не звучали такие слова. У каждого бойца был свой позывной. Однако здесь, на полигоне, в домашних, можно сказать, условиях, никто друг другу по позывным не обращался. Позывные они были для реального дела, а здесь какое же реальное дело? Здесь было нечто вроде веселой поучительной игры. «Геннадий!» — кричали несколько веселых голосов, обращаясь к одному из бойцов, Геннадию Рябову. «Это так ты, значит, замаскировался? Эх ты, а еще снайпер! Твою пятую точку видно за десять метров!» «Что ж ты не спрятал свою задницу? Аль не помещается в яму!» «Соловей! А, Соловей!» Эти озорные слова были обращены к другому бойцу, Федору Соловью. «Твоя макушка торчит из бурьяна, как рязанская колокольня. Хоть крестись на нее!» «Так, может, он и хотел замаскироваться под колокольню. А что, в этом есть резон!» Никто и не подумает, что это Федор Соловей, а не колокольня. Рязанская колокольня в Африке? Или где-нибудь в азиатской пустыне? Или еще куда нас закинет судьба? Это, знаете ли, новое слово в таком тонком предмете, как маскировка. А где казачонок? Что-то не видать его ни здесь, ни там. Куда подевался казачонок? А его и вовсе нет на полигоне. Такие вот дела. И куда же он подевался? Ведь, кажись, недавно он здесь мелькал. Воспользовался случаем и свалил в город. Это зачем же? За пивом, к зазнобушке. Мало ли какие в городе имеются удовольствия. А что, разумно? поди потом докажи, что его не было на полигоне. Скажет, что удачно замаскировался, а мы плохо его искали. Молодец, Жора! надо и себе взять этот способ на вооружение го го го богданов несмотря на то что был командиром участвовал в этом веселье наравне со всеми а иначе то как братство оно и есть братство конечно в других условиях при выполнении какой нибудь ответственной задачи богданов был для всех командиром иначе и нельзя Впрочем, и тогда зачастую спецназовская демократия брала верх над уставами, потому что нередко бывало так, что какую-то проблему можно было решить только сообща. И тогда каждая мысль и каждый голос приобретали особую ценность и особый смысл. Тогда уставы отодвигались в сторону. У спецназовцев свои уставы. Они хоть и не писанные, но зачастую надежнее и правильнее писанных. А сейчас не было никаких ответственных заданий. Сейчас спецназовцы отдыхали, играли и развлекались. И подполковник Богданов развлекался вместе со своими подчиненными. Ну а почему и не отдохнуть? Почему бы не развлечься? Даже если ты сто раз обстрелянный и покрытый шрамами боец спецназа. Спецназовец такой же человек, как и все прочие. А люди любят играть. Вот пускай и поиграют. если есть такая возможность тем более это не просто игра а полезное умение маскироваться это как не крути для спецназовцев оружие иногда оно гораздо важнее чем допустим пистолеты ножи или взрывчатка все детки наигрались сказал наконец вячеслав выбираемся из укрытий приводим себя в порядок и через полчаса отбываем отбываем куда И за какой надобностью? уточнил Степан Терко. Без всякой конкретной надобности, ответил Богданов. Просто отбываем в город и до понедельника занимаемся своими делами, но при этом стараемся постоянно находиться на связи, а то мало ли что, сами знаете, как оно бывает. Вот это дело, Терко радостно потер руки. Аж до самого понедельника. «Учитывая, что сегодня только среда. Почти целая неделя разгульной жизни!» Радость Терко была вполне искренней. Не так часто бойцам спецназа выпадало такое счастье. Пожить жизнью обыкновенных людей почти целую неделю. У каждого из них была своя жизнь, свои неотложные дела, свои родные и близкие люди. Да в конце концов, беззаботно поваляться сколько хочешь на диване — Даже в этом, если разобраться, имеется немалая радость. Или неспешно прогуляться по улице, зайти в магазин, посмотреть без всякой суеты и спешки в глаза любимому человеку. Да мало ли! Поэтому не только тирко но и все прочие искренне обрадовались таким словам своего командира. Впрочем, обрадовались не все, нашелся и скептик. Скептиком оказался Георгий Малой. Так-то он был человеком веселым и легким, а тут вдруг засомневался. «Вот увидите, что никакой беззаботной недели у нас не будет», — заявил он. «Не будет, и все тут. Ручаюсь!» «Это почему же так?» — опешили бойцы. «Уж такое у меня возникло предчувствие», — вздохнул малой. «А, думаю, напрасно наш командир произнес такие легкомысленные слова». Обязательно свалится на наши головы что-нибудь этакое и выдернут нас из нашего блаженства, как редиску из грядки. Выдернут, значит, и отправят в какую-нибудь чертову тму таракань на какой-нибудь развеселое дельце со всякими невинными забавами и приключениями. Вот увидите, что так оно и будет. Так что предчувствие». «Предчувствие, понимаешь ли, у него?» — проворчал один из бойцов. Спрячь свое предчувствие в самое отдаленное место. Или ступай с ним, сам знаешь куда. Знать-то я, конечно, знаю, — развел руками малой. Да вот только от этого ничего не поменяется. Вот попомните, что все так и будет. Я считаю так же, как Георгий. Неожиданно отозвался еще один боец, Алексей Иванищев. И ты тоже, — раздался всеобщий стон. Не стонать после слов Иванищева было нельзя. Алексей был человеком немногословным и напрасных слов, в отличие от того же Малого, никогда не произносил. Каждое его слово имело вес. Оно было аргументированным и обоснованным. Все знали, что если Иванищев что-то сказал, то так тому и быть. То есть то, что он сказал, обязательно случится. Хоть хорошее, хоть плохое. Суровым человеком был Алексей Иванищев, подстать своему основному делу. Он был сапёром, а сапёры, как известно, зря слов не говорят. Они даже лишних движений и то никогда не делают. Уж такой у них характер, проистекающий из их непростой профессии. Оттого-то бойцы и застонали, услышав несколько слов от Алексея Иванищева. В ответ Алексей лишь безмолвно развёл руками. Дескать, сам я тут ни при чем, а просто все должно случиться так, как должно. То есть выдернут нас в самый разгар наших простых радостей, как редиску из грядки. С такой же бесцеремонностью и бесстрастностью и отправят выполнять какую-нибудь ответственную задачу. «Вот тебе и погуляли в свое удовольствие!» Сокрушаясь, промолвил Степан Терко. «Вот тебе и отвели душеньку!» «Эх!» Остальные бойцы промолчали, потому что и сказать-то им было нечего. Степан Терко произнес те же самые слова, какие намеревались произнести и они сами. А потому для чего же повторяться? «Вы это чего?» — удивленно спросил Богданов. «Еще ничего и не случилось, а вы уже впали в уныние. Подумаешь, предчувствие? Предчувствие — это дело такое, Это штука тонкая и необъяснимая. А может, ничего и не случится. Во всяком случае, я к тому предпосылок не вижу. Мне, как командиру, никто ничего не говорил и даже не намекал, ни словом, ни жестом, ни взглядом. И потому лично у меня нет никаких предчувствий. Эти слова отчасти успокоили бойцов, но лишь отчасти. И всем хотелось верить, что Богданов прав, а Малой не прав. Даже Иванищев и тот не прав. Ничего в ближайшее время не произойдет. Никакого срочного задания они не получат. Потому что в мире все тихо и стабильно. Через неделю другое дело. Через неделю может случиться все что угодно. А пока Ни – ни-ни. Ни в коем случае. Несмотря на все происки мировой буржуазии. Так спецназовцам хотелось думать, и они так думали. И вовсе не потому, что они устали или обленились. Они были готовы отправиться на выполнение любого задания, и притом в любую точку мира, хоть даже в Антарктиду. Однако же при всем при этом они были людьми, и им изредка хотелось простых человеческих радостей, только и того, и нет в этом никакого противоречия.